Наконец императрица прибыла к границам России со своим отцом и братом, зятем, по имени Вишневецкий и многими другими вельможами. Вишневецкий Константин, 1564-1641, князь воевода-староста Кременецкий. Зять Марины Мнишек, крупнейший магнат Польши, совместно с братом Адамом Вишневецким оказал всемирную помощь обоим самозванцам и польскому королю Сигизмунду при интервенции в России. 20 апреля Михаил Игнатьевич Татищев, вельможа, пользовавшийся большим доверием императора, был удален, попав в немилость за какие-то пренебрежительные слова, обращенные к императору в поддержку князя Василия Шуйского, поспорившего тогда с императором о бывшем на столе телячьем жарком, поскольку это противоречит их религии. Татищев Михаил Игнатьевич умер в 1609 году, думный дворянин, участник заговора против Лжедмитрия I, в 1607-1609 годах воевода в Новгороде. В конце концов он вернул себе милость в день Пасхи по ходатайству Петра Федоровича Басманова, хотя все и сам император, который вовсе не был подозрительным государем, подозревали, что существует какой-то скверный заговор, так как он до этого обычно не выказывал себя так, как за 15 дней до своего изгнания. Его возвращение было ошибкой, подобно возвращению Шуйского, так как его злобный ум, не забывавший никакой обиды, был всем известен в конце апреля император дмитрий получил известие что между казанью и астраханью собрались около четырех тысяч казаков сказанные казаки как и все те о которых говорилось выше пешие воины что подразумевается в настоящем рассказе постоянно а не кавалеристы как казаки живущие в подоле и черной руси под властью польского короля известные в армиях трансильвании валахии и молдавии и других Каковые казаки с древности ездили верхом и вружались, как татары, и подражали им во всем, разве только с недавнего времени большинство их пользуются аркебузами. Но они не носят никакого оборонительного оружия, хотя многие из них привешивают саблю. Которые разбойничали вдоль Волги и говорили, что с ними находится молодой принц по имени царь пётр истинный, как они пустили слух, Сын императора Федора Ивановича, сына Ивана Васильевича и сестры Бориса Федоровича, правившего после сказанного Федора, который родился около 1588 года и был тайно подменен, так как, по их словам, на его место подставили девочку, которая умерла в возрасте трех лет, как мы упомянули выше». Царевич Петр, Илья Горчаков, Илейка Муромец, самозванец, стоял во главе волжских и терских казаков, принимал участие в крестьянской войне. Был захвачен вместе с Болотниковым правительственными войсками в Туле и казнен в 1607 году. Если бы они говорили правду, то этому царю Петру могло быть от 16 до 17 лет. Но было хорошо известно, что это всего лишь предлог, чтобы грабить страну из-за недовольства сказанных казаков, сказанным Дмитрием, ввиду того, что они не были им вознаграждены, как надеялись. Несмотря на это, император написал ему письмо, в котором оповещал его, что если он истинный сын его брата Федора, то пусть будет желанным гостем, и приказывал предоставлять ему в дороге все необходимое из съестных припасов, что они называют кормом. Но если он не истинный, то пусть удалится из его пределов. Пока гонцы ездили туда и обратно, названный несчастный Дмитрий был убит, как расскажем ниже. Но до моего отъезда из России сказанные казаки захватили и разграбили три замка вдоль Волги, захватили несколько маленьких пушек и другое военное снаряжение и разделились. Большинство отправились в татарские равнины, другие ушли в замок, находящийся на полдороге между Казанью и Астраханью, в надежде грабить купцов, торгующих в Астрахани, или, по меньшей мере, чем-нибудь у них поживиться. Но, будучи в Архангельске, я получил известие, что там все успокоилось, и сказанные казаки все это оставили. В пятницу 12 мая императрица, супруга Дмитрия, вступила в Москву более торжественно, чем когда-либо видели в России. В ее карету впряжены были 10 нагайских лошадей, белых с черными пятнами, как тигры или леопарды, которые были так похожи, что нельзя было отличить одно от другой. У нее было четыре отряда польской кавалерии на весьма хороших лошадях и в богатых одеждах. Затем отряд гайдуков в качестве телохранителей, в ее свете было много вельмож. Ие отвезли в монастырь императрицы, матери императора, где она прожила до семнадцатого числа, когда ее доставили в верхние покои дворца. На завтра она была коронована с теми же обрядами, что и император. Под правую руку ее вел посол польского короля Каштелян Малогощский, под левую руку — жена Мстиславского, а при выходе из церкви ее вел за руку император Дмитрий, а под левую руку ее вел Василий Шуйский. Олесницкий Николай, около 1558-1629 года, Каштелян, правитель города Малогощ, затем воевода Люблина. В этот день на пиршестве присутствовали только русские. 19-го начались свадебные торжества, где присутствовали все поляки, за исключением посла, потому что император отказался допустить его к столу. И хотя по русскому обычаю посла не сажают за императорский стол, однако же сказанный Каштелян Малагошский, Посол польского короля не приминул заметить императору, что его послу была оказана подобная честь королем, его повелителем, так как во время свадебных торжеств его всегда усаживали за собственным столом короля. Но в субботу и воскресенье он обедал за отдельным столом рядом со столом их величеств. В это время и тесть, сантомирские воеводы, и секретарь Петр Басманов, и другие предупредили императора Дмитрия, что против него затеваются какие-то козни. Кое-кто был взят под стражу, но император, казалось, не придал этому большого значения. Наконец, в субботу, 27 мая, здесь, как и в других местах, подразумевается новый стиль, хотя русские считают по старому стилю, в шесть часов утра, когда менее всего помышляли об этом, наступил роковой день, когда император Дмитрий Иванович был бесчеловечно убит и, как считают, 1705 поляков зверски убиты, потому что они жили далеко друг от друга главой заговорщиков был василий иванович шуйский петр федорович басманов был убит в галерее против покоев императора и первый удар получил от михаила татищева которому он незадолго до этого и спросил свободу и были убиты несколько стрелков из телохранителей императрица супруга ссказанного императора дмитрия ее отец брат зять и многие другие избежавшие народной ярости были заключены под стражу каждый в отдельном доме. Покойного Дмитрия, мертвого и нагого, протащили мимо монастыря императрицы его матери до площади, где сказанному Василию Шуйскому должны были отрубить голову и положили сказанного Дмитрия на стол длиной около шина, так что голова свешивалась с одной стороны и ноги с другой, а сказанного Петра Басманова положили под стол. Они три дня оставались зрелищем для каждого, пока сказанный глава заговора Василий Иванович Шуйский, тот, о котором мы столько говорили, не был избран императором, хотя это королевство не выборное а наследственное. Но поскольку Дмитрий был последним в роду и не оставалось никого из родственников по крови, сказанный Шуйский был избран в результате своих интриг и происков, как сделал Борис Федорович после смерти Федора, о чем мы упоминали выше. Он велел зарыть сказанного Дмитрия за городом у большой дороги. В ночь после того, как он был убит, наступил великий холод, продлившийся восемь дней, который погубил всех хлеба, деревья и даже траву на полях, чего прежде не бывало в это время. Поэтому по требованию тех, кто следовал партии сказанного Шуйского, несколькими днями спустя Дмитрия вырыли и сожгли, и обратили в пепел. В это время слышен был лишь ропот. Одни плакали, другие горевали, а некоторые другие радовались. Словом, это была полная перемена. Дума, народ и страна разделились одни против других, начав новые предательства. Провинции восставали, не зная, что произойдет дальше. Польский посол находился под строгой охраной. Сослали всех тех, кому сколько-нибудь был благосклонен покойный. Наконец, императрицу, вдову покойного императора Дмитрия Ивановича, Припроводили в жилище ее отца, воеводы, со всеми дамами и другими, польками, и очень строго охраняли. Пытаясь усмирить народное волнение и ропот, избранный Василий Шуйский отправил своего брата Дмитрия Михаила Татищева и других родственников в Углич, чтобы извлечь тело или кости истинного Дмитрия, который, как они утверждали, был сыном Ивана Васильевича, умерщвленным около семнадцати лет назад, как мы упоминали выше. Они обнаружили что как они распустили слух, тело совершенно цело одежды же свежие и целые какими были когда его хранили, так как принято хранить каждого в той одежде в которой он был убит и даже орехи в его руке целы говорят что после того как его извлекли из земли он сотворил много чудес как в городе так и по дороге. крестным ходом в сопровождении всех мощей имеющихся у них во множестве Патриарх и все духовенство, избранный император Василий Шуйский, мать покойного Дмитрия и все дворянство, перенесли его в город Москву, где он был канонизирован по приказу сказанного Василия Шуйского. Это почти не усмирило народ, так как сказанный Василий дважды был очень близок к низложению, хотя он и короновался 20 июня того же года». Он выслал в Польшу большое количество поляков, а именно слуг, людей низкого положения, задержав в плену знатных, чтобы принудить польского короля к миру. Сандомирского воеводу с дочерью императрицей он сослал в Углич, чтобы содержать их там под стражей, причем сказанный воеводу был очень болен. В заключении покойному императору Дмитрию Ивановичу, сыну императора Ивана Васильевича, прозванного Грозным, было около 25 лет. Бороды совсем не имел, был среднего роста, с сильными и жилистыми членами, с лицом, у него была бородавка около носа, под правым глазом, был ловок, большого ума, был милосерден, вспыльчив, но отходчив, щедр. Наконец был государем, любившим честь и имевшим к ней уважение. Он был честолюбив, намеревался стать известным потомству. Он решился и отдал уже своему секретарю приказание готовиться к тому, чтобы в августе минувшего 1606 года отплыть с английскими кораблями во Францию, чтобы приветствовать христианнейшего короля, о котором он говорил мне много раз, с великим почтением и завязать с ним отношения. Короче, христианский мир много потерял с его смертью, если таковая случилось, что весьма вероятно. Но я говорю так потому, что своими глазами не видел его мертвым, поскольку я был тогда болен. Несколько дней спустя после этого убийства разошелся слух, что был убит не Дмитрий, но некто на него похожий, которого он поместил на свое место после того, как за несколько часов до рассвета был предупрежден о том, что должно произойти, и выехал из Москвы, чтобы посмотреть, что же произойдет. Не столько из страха, так как иначе он мог это предотвратить, сколько для того, чтобы узнать, кто ему верен, чего он не мог устроить иначе, как избрав самый опасный путь. Это можно объяснить тем, что он, по-видимому, мало сомневался в верности своих подданных. Этот слух держался до моего отъезда из России, произошедшего 14 сентября 1606 года. Я думаю, что в действительности это были козни какой-нибудь новой партии с целью сделать ныне правящего Василия Шуйского главу заговора, ненавистным для народа, чтобы легче было достичь своих замыслов. Я не могу предположить что-либо иное, имея в виду то, что будет сказано ниже. Для подтверждения этого слуха русские ссылаются, во-первых, на то, что после полуночи от имени императора Дмитрия явились взять из маленькой конюшни, которая находится в замке трех турецких лошадей, которые не были приведены обратно, и до сих пор неизвестно, что с ними стало. Того, кто их выдал, позднее замучили до смерти по приказу Шуйского, вынуждая его сознаться, как это было. Далее на то, что хозяин первого жилья, где сказанный Дмитрий должен был отдыхать после своего отъезда из Москвы, показал, что говорил со сказанным Дмитрием и даже принес письмо, написанное, как он говорил, его рукой, в котором он жаловался на русских, упрекая их в неблагодарности и в забивении его доброты и милосердия, и грозил вскоре покарать виновных. И сверх того, обнаружилось много записок и писем, разбросанных на улицах, сводящихся к тому же, и даже писем о том, что его узнали в большинстве мест, где он брал почтовых лошадей. В августе также обнаружилось много других писем, свидетельствовавших о том, что они ошиблись, нанося удар, и что вскоре в первый день года сказанный Дмитрий с ними повстречается. Я отмечу заодно то, что мне сообщил французский купец по имени Бертран де Кассан, который по возвращении с площади, где находилось тело сказанного Дмитрия, сказал мне, что он считал, что у Дмитрия совсем не было бороды, так как он не замечал ее при его жизни, потому что ее и в самом деле не было, но что тело, лежавшее на площади, имело как можно было видеть густую бороду, хотя она была выбрита и также говорил мне, что волосы у него были гораздо длиннее, чем он думал, так как видел его за день до смерти. Кроме того, секретарь сказанного Дмитрия, поляк по имени Станислав Бучинский, уверял его, что был один молодой русский вельможа, весьма любимый и жалуемый сказанным Дмитрием, который весьма на него походил, только у него была небольшая борода, который совершенно исчез, и, по словам русских, неизвестно, что с ним стало. Затем я узнал от одного француза, бывшего поваром у Сандомирского воевода, что императрица, жена сказанного Дмитрия, узнав о ходившем слухе, полностью уверилась, что он жив, утверждая, что не может представить себе его иначе, и с того времени казалось гораздо веселее, чем прежде. Некоторое время спустя, после выборов сказанного Шуйского, взбунтовались пять или шесть главных городов на татарских границах, пленили генералов, перебили и уничтожили часть своих войск и гарнизонов, но до моего отъезда в июле прислали в Москву просить о прощении, которое получили, извинив себя тем, что их известили, будто император Дмитрий жив. В это время в Москве происходил большой раздор между дворянами и прочими из-за того, что Василий Шуйский был выбран без их согласия и одобрения. И сказанный Шуйский едва не был низложен. В конце концов, все успокоилось, и он был коронован 20 июня. Против сказанного Шуйского после его коронации начались новые секретные козни в пользу, как я предполагаю, князя Федора Ивановича Мстиславского, который происходит из знатнейшего во всей России рода и получил много голосов при выборах и был бы избран, если бы жители страны собрались. Несмотря на это, Он отказался от избрания, утверждая, как толкуют слухи, что сделается монахом, если выбор падет на него. Сказанный Мстиславский был женат на двоюродной сестре матери Дмитрия, которая, как мы упомянули, изродан на гих. Так что есть вероятность, как я полагаю, что эти происки происходят более от родственников его жены, чем с его согласия. Затем знатный вельможа Петр Никитович Шереметьев в свое отсутствие был обвинен и изобличен свидетелями как глава этих происков. Он из сказанного рода ногих И из города, где он находился, он был отправлен в ссылку и, как я слышал, был впоследствии отравлен в дороге. Шереметьев Петр Никитич умер в 1608 году, боярин при царе Василии Шуйском воевода в Обскове. Тогда же было однажды ночью написано на воротах большинства дворян и иностранцев, что император Василий Шойский приказывает народу разорить сказанные дома как дома предателей. И чтобы выполнить это, собрался сказанный народ, который приучен к добыче ранее случившимися переменами и, думаю, был бы доволен на таких условиях каждую неделю иметь нового императора, который был усмирен с некоторым трудом. Спустя некоторое время в воскресенье к выходу Шуйского созвали от его имени перед замком народ под предлогом, что он хочет говорить с ним. Я случайно находился около императора Шуйского, когда он выходил, чтобы идти на службу. Узнав, что народ собирается от его имени на площадь, он был весьма удивлен и, не трогаясь с места, где узнал об этом, велел разыскать тех, кто затеял сказанное собрание. Когда все туда прибежали, сказанный Шуйский начал плакать — упрекая их в непостоянстве, и говорил, что они не должны пускаться на такую хитрость, чтобы избавиться от него, если они того желают, что они сами его избрали, и в их же власти его не сложить, если он им не нравится, и не в его намерении тому противиться. И, отдавая им рот посоха, который не носит никто, кроме императора, и шапку, сказал им, если так, изберите другого, кто вам нравится. И тотчас, взяв жезл обратно, сказал, мне надоели эти козни, то вы хотите меня убить, а то дворян и даже иноземцев, по меньшей мере вы хотите их хотя бы пограбить. Если вы признаете меня тем, кем избрали, я не желаю, чтобы это осталось безнаказанным. Вслед за этим все присутствующие вскричали, что они присягнули ему верности и послушании, что они все хотят умереть за него, и что пусть те, кто окажутся виновными, будут наказаны. До этого народу было дано приказание расходиться по домам, и были схвачены пять человек, которые оказались зачинщиками этого созыва народа. Считаю, что если бы сказанный Шуйский вышел или собрался бы весь народ, то он подвергся бы такой же опасности, как и Дмитрий. Несколько дней спустя сказанные пять человек были приговорены к битью кнутом среди города, то есть к обычному наказанию, и затем высланы. При оглашении приговора упомянули, что Мстиславский, который был обвинен как глава этих происков, невиновен. Вина же падает на вышеназванного Петра Шереметьева. Сказанный Василий Шуйский подвергся другой опасности, когда в Москву привезли тело истинного Дмитрия, как о том пустили слух, умерщвленного 16 лет назад, как я упоминал выше, и сказанный Шуйский с патриархом и всем духовенством отправился встречать его за город. Там сказанный Шуйский, как говорят, был едва не побит камнями, хотя дворяне усмирили народ, прежде чем он собрался. В это время взбунтовалось Северское княжество, по рассказам русских, уже присягнувшее сказанному Шуйскому, и, утверждая, что Дмитрий жив, в поход отправились 7 или 8 тысяч человек, совсем без предводителей, которые поэтому были разбиты войсками, посланными туда Василием Шуйским включавшими от 50 до 60 тысяч человек и всех иноземцев. Известие об этом я получил в Архангельске. Те, кто спаслись, ушли в Путивль, один из главных городов сказанного Северского княжества. Говорили также, что сказанный город сдался, и что все эти восстания учинили какие-то польские шайки, скопившиеся у пределов России и Подолии, которые распускали слух, что Дмитрий живет в Польше. Это все, что произошло в подтверждении предположения, что Дмитрий жив до 14 сентября 1606 года.